Он объяснил, что его наняли, чтобы найти браконьера, который похищал ценных рабов с фараона. Невзирая на его внезапное отвращение к обману, он был очень осторожен и в прямую Лигу не называл, описывая свое задание и своих работодателей неопределенными словами и уклончивыми фразами. Лига искусств была не в части носууки. Поскольку она была одной из наиболее эффективных межзвездных корпораций и имела сильную полицейскую службу, он не мог рисковать тем, что один из фараонцев может проговориться и сказать название лиги в присутствии кого-нибудь из местных. Но даже и так в его рассказе выявился настоящий статус фараона. Эти сведения оказались менее приемлемыми для его слушателей. Пожалуйста, сказал Дельмайер. — Объясни дальше. Фараон — чья-то собственность? Словно плантация кошачьих яблонь? — Что-то в этом роде, — ответил Руис. Но что хотят от нас миры пангалактики? Золото? Змеиное масло? — Кое-какая часть масла действительно идет на экспорт, — сказал Руис. Но главным образом богатство фараона составляют его фокусники. — Вот почему Кориана украла вашу трупу в Виддируме. Однажды в один прекрасный день она продала бы вашу трупу какому-нибудь коллекционеру театральных курьезов за огромное количество пангалактических денег. Бермалера словно позабавили эти новости, хотя и не веселые. Значит, мы скот или танцующие полевые медведи? Ну нет, на пангалактических мирах... Институт Раба ограничен множеством человеческих весьма гуманных законов. Весьма маловероятно, что с вами стали бы плохо обращаться, если бы вас забрала официальная пангалактическая организация. Теперь насчет Корианы. Вот она могла бы продать вас любому чудовищу, какое только нашлось бы в пангалактике, и никто бы ей не был указ. Мальнех остолбенел и молчал. Низа отвернулась и заговорила тихим голосом. «Я всегда считала, что фараон принадлежит моему отцу». Из всех реакций самой странной была реакция Фламеля. В его глазах зажегся огонь злобной вызывающей гордости, хотя его лицо по-прежнему выражало только демонстративную незаинтересованность в том, о чем говорится. Казалось, он глядел на Руиза с иной, чем прежде, более изощренной ненавистью. Это выражение на лице фокусника заставило мурашки пробежать по спине Руиза. «Как давно мы в таком положении?» — спросил Дальмаэра. «Много поколений. Вскоре после того, как ваш народ превратил фокусы в высокое искусство». Низа издала сдавленный стон, горечи и скорби. Руиз дотронулся до ее плеча. «Что с тобой?» «Нет, ничего. Просто... Я помню...» Как не так давно, хотя сейчас мне кажется, что это было в какой-то прошлой жизни много веков назад, я стояла на террасе моего отца над городом и выпила тост за своих предков, за тех, которые первыми бродили по фараону, представляя свои примитивные трюки, за тех, чья смекалка и изобретательность подарили мне такую прекрасную жизнь. А теперь я вижу, что они и сделали меня рабыней. — Не, — сказал он, — не все так плохо. У вас не было крупной войны с тех пор, как вы стали миром, поставщиком фокусников. Триста лет назад разразилась чума, которая могла бы убить три четверти населения, если бы ей дали распространиться. Владельцы фараона остановили чуму, прежде чем она успела как следует начаться. Она спрятала лицо в ладонях охотничьи дирга моего отца вполне довольны они очень давно забыли что это такое привольно бродить по пустыням и охотиться они получают мясо дважды в день а егеря следя за тем чтобы они достаточно много двигались наверное это хорошо руис не мог найти успокоительных слов для нее он обнял ее за плечи и притянул ее поближе она секунду сопротивлялась Потом спрятала лицо у него на груди. Дельмайра заговорил снова, хотя на этот раз он, казалось, говорил больше сам собой, нежели с Руизом. Я должен найти способ как-нибудь добраться обратно до своей труппы. Я должен попытаться забрать их обратно домой. Я отвечаю за них. Пойми, большая часть их не искала ни славы, ни вознесения в землю вознаграждения. Они работали чтобы прокормить свои семьи. Скажи мне, Руис. теперь, когда не стало фокусников, что сделает Кориана с теми, кто остался в ее власти? Руис покачал головой. Не знаю, старшина Гильдии. Он не видел, чем страшная правда может быть полезна Дельмаэра. По всей вероятности, Кориана просто умертвит остальных, если она будет уверена, что никогда не вернет себе фокусников. Что и запрок от трупы работников без главных фокусников. Прошло немного времени, огонь почти догорел. Ночной воздух был прохладен и свеж, даже влажен, и Руис остро чувствовал тепло низы рядом с ним. Он обнаружил, что мечтает, что хорошо бы остановить мгновение, чтобы он мог так вот сидеть с ней все время что можно было бы найти способ остановить дугу его жизни здесь и сейчас, прежде чем она скатилась бы вниз к болезненному концу, который, по всей вероятности, ждет его через день-два. Весь день он старался отогнать из себя мысль, что пешком они от кориана не спасутся, что существует очень небольшая вероятность того, что средства транспорта которые пользуются этой автострадой, захотят подвести такую группу оборванцев, как они. Всю свою жизнь он отличался талантом отгонять от себя те мысли, которые ему не хотелось думать. Талант, который служил ему хорошую службу в его авантюрных и буйных приключениях. Теперь, казалось, он потерял эту способность. Он посмотрел вниз, на темную гладкую головку Низы. Может быть, Она стала слишком драгоценной для него, но если и так, с этим он ничего не хотел делать. Дельмаэра пошевелился. Еще один вопрос, если ты позволишь. Потом я должен буду пойти спать, а то не смогу пройти завтра того, что предстоит. Руис кивнул ему. Тогда скажи мне, кто же ты такой, что помогаешь нам так, как ты это делаешь? Я знаю что тебе нравится, благородная дама. Это написано у тебя на лице. Но остальные, все мы. Прости меня за то, что я так говорю, но ты не похож на человека, который совершает по прихоти акты милосердия и сострадания. Руизу Дельмаэра тоже нравился. И ему начинала нравиться энергичная личность Мальнеха. И все-таки Дальмаэра, по сути вопроса, был прав. Почему он решился спасать и остальных? Он успешно подвел базу под свои чувства. «В ответ я надеюсь на вашу помощь», — Дель Майера развел руками. «Но что мы можем сделать? Мы не учились насилию и борьбе. Мы ничего не знаем в этом мире». Руис немного подумал. «Во-первых, вот что. Мы должны установить вахту, так что один из нас всегда будет бодрствовать». «Я не знаю, какие хищники живут в этих лесах и какие люди». В любом случае, мы не должны позволить застать себя врасплох. Поэтому, Мальнех, будешь стоять первый в вахту? Разумеется, — просиял тощий фокусник. Руис взглянул вверх. Он увидел, что угрожающие дождем и бурей тучи сдуло прочь. И сквозь просветы в ветвях проглядывало звездное небо. Видите вон ту яркую звезду? Он показал на просвет в кронах деревьев. «Когда она зависнет над этим белокорым деревом, позовите меня, и я встану на свою вахту, а я разбужу Дальмайера, который потом разбудит низу». «А мне что делать?» — ухмыльнулся Фламель. Руис осторожно отодвинул низу и встал на ноги. Он взял самоукореняющийся кабель, который накануне забрал из разбившейся лодки. «Иди сюда, мастер Фламель, я тебе подоткну одеяльце поуютнее». Фламель подошел за ним к самой дальней от костра палатке. «Ты обязательно должен меня привязать, словно необъезженное верховое животное?» Руис установил поводок, включил укореняющийся механизм, посмотрел, как тот винчивается штопором в скалу. «Должен, пока тебя не объезжу». «Я знаю, что грубо разговаривал с тобой, но я же не причинил тебе никакого настоящего вреда. Почему ты мне настолько не доверяешь?» Фламели усмехнулся кривой улыбкой. Даже в смутном свете выражение его лица поражало готовностью к предательству. Руис прикрепил второй конец поводка вокруг шеи Фламели и запер его. Инстинктивно, скажем так. Я много узнал в эту ночь, Руис. Аф. как могу я заслужить твое доверие? Улыбка трепетала на тонких змеиных губах Фламели. Руис рассмеялся. «Пока что мне трудно себе даже представить нечто подобное. Может быть, ты что-нибудь и придумаешь?» Он подергал за поводок, убедился, что тот прочен и надежен. «Спокойной ночи!» Мальнех занял свой пост сбоку от их укрытия и стоял неподвижно на фоне серого камня. Его трудно было заметить в темноте, поэтому Руис одобрил его действие. Мальнех был смекалист и гибок, приспособляемости к новым условиям. Может, он по-настоящему пригодится. Дельмайер улегся спать, и только Низа сидела у потухшего костра, сгорбившись, прижав колени к груди. Он подошел к ней и поднял ее на ноги. «Пошли отдохнем», — сказал он. Она посмотрела на него со странно непроницаемым выражением лица. И на миг он подумал, что вот сейчас она скажет что больше не хочет делить с ним палатку. Он вряд ли смог бы винить ее, если принять во внимание все те неприятные вещи, которые он ей сегодня сказал, про ее мир и ее жизнь. Но тут она взяла его за руку и повела в палатку. Они лежали, тесно прижавшись. Тела их соприкасались с головы до ног. Хотя в их объятиях не было страсти, Низа, очевидно, черпала успокоение в близости Руиза. Неожиданно это успокоило и самого Руиза. Он обнаружил, как приятно просто держать ее в объятиях, чувствовать, как ее сердце бьется рядом с его сердцем. Ее запах, ее теплое дыхание, щекотное прикосновение ее волос. Все это было удовольствием, вполне достойным этого момента. Чуть погодя, дыхание ее сделалось ровным, и она заснула. Но Руизу спать не хотелось. Кто знает, может быть, ему никогда более не придется насладиться подобным счастьем. Два часа прошли как одно сладкое мгновение. Когда Мальнег пришел, чтобы позвать его стоять в выбранную им вахту, Руис почувствовал острый укол сожаления. Он осторожно выпутался из объятий Низы, надеясь не разбудить ее. Она пошевелилась и сдала невнятные сонные звуки. Потом, казалось, снова впала в глубокий сон. Снаружи низкий туман лежал возле самой земли, по колено Руизу. Лес был почти неестественно тих, если не считать храпа, который доносился из палатки Дальмаэра. «Все в порядке?» – прошептал Руис Мальнеху. Мальнех кивнул, показывая белые зубы в ухмылке. «Можно сказать одно – ничего не случилось. Это хорошо». Руис нашел себе сиденье поудобнее на куче поваленного камня как раз перед пещерой. Он настроился на долгую ночь. Ему совершенно не хотелось спать. А Дальмаэра, самый старший и грузный из них, завтра вынужден будет исчерпать весь свой запас силы и выносливости, чтобы идти с ними наравне. И если он не мог подарить Низи ничего другого, он, по крайней мере, мог дать ей еще несколько часов сна. Он старался не думать о том, что это могла быть его последняя ночь. Когда Руис покинул палатку, Низа проснулась. Она пыталась снова впасть в уют сна, но сон не пришел к ней сразу же. В сознании ее клубились нелегкие мысли, словно они так и поджидали возможности подловить ее одну. Она думала про Айян, Гермафродида Корианы, чье неосторожное решение изнасиловать Низу дало возможность Руис аву захватить воздушную лодку. У нее все еще болело все внизу там, где мерзкое существо пыталось проникнуть в нее. Но боль постепенно проходила. Она вспомнила, как страшно и молча руис Аф выволок это существо из ее палатки и задушил его. Эта мысль наполнила ее острым мстительным удовлетворением. Существо умерло с таким изумлением на физиономии, словно в своей смерти получило какую-то странную награду. «Руис-Ав такой странный человек!» Какой тревожный клубок тай. Сегодня в палатке, казалось, он без слов понял, что она более всего нуждалась просто в его ободряющем присутствии, в его объятиях и больше ни в чем. — Нет, не в том дело, — думала она, — что он не умел искусно заниматься любовью. Он был и яростен, и нежен. Он, казалось, лучше, чем она сама знал, где и приятно, когда до нее дотрагиваются. Он мог замечательно чувствовать темп ее страсти. В постели его рот, обычно сложенный такими жесткими складками, становился мягким. Его красивые руки, руки убийцы, которые не знали пощады, касались ее с такой нежностью, когда именно нежность и была ей нужна, и крепко сжимал ее, когда наставало время силы. Его страсть и темперамент почти пугали если бы не приносили ей такого всепоглощающего удовлетворения. Она чувствовала в его страсти то же самое напряжение, которое бывало на его лице, когда он убивал своих врагов. Это было одновременно завораживающе, прекрасно и страшно. Ее воспоминания про Руиза Ава зашли в неприятные области, и она заставила себя думать о предстоящем дне. Что нового она увидит? Какие поразительные вещи, которые никогда не существовали на фараоне. Потом по ней пробежала дрожь беспокойства. А какие новые чудеса совершит Руизав, чтобы спасти их от Корианы? Низа пришла к тому, что ее доверие к Руизуаву стало почти фаталистическим. Она отказывалась верить, что Кориана может оказаться лучше него. Переиграть руизава невзирая на все преимущества, Которые были у работорговки. Воздушные лодки, страшное оружие, чудовищные приспешники. Нет, думала она, снова погружаясь в дремоту. Руиса как-нибудь справится. Сознание ее опустело, и она заснула. Потом ей стали сниться сны. Сон начался хорошо. Она снова была Низой, любимой дочерью царя. Снова при ней были все ее удовольствия. Ее рабы, ее прелестные комнаты во дворце, ее книги и игры. И обожание всех и каждого, кто знал ее. Она отдыхала в качалке, глядя на прохладные зеленые сады ее отца. На ней было ее любимое платье. Длинное, с высокой талией и огромными рукавами-бабочками. Расшитыми крохотными блестящими ящеричными чешуйками. И шитой из голубого адского шелка. Все было так, словно эти прошедшие недели никогда не существовали ее заключение, ее мучительная роль в пьесе с Фениксом, ее смерть в последнем акте, ее воскресенье и плен инопланетян, ее странная привязанность к убийце Руизу Аву. Все это казалось каким-то сном кошмаром, который быстро таял в ее памяти. Она прогнала грохотный голосок, который шепотом убеждал ее что это есть сон. И голосок умолк. Теперь она двигалась по полированным коридорам дворца ее отца, скользя легко, как листок, с той поразительной плавностью, которая дается только в снах. Дорогие знакомые сцены проплывали перед ее спящим взором. Пол из фарфоровых изразцов, на котором она играла ребенком. Изразцы сотен оттенков слоновой кости. Фонтаны, в которых она купалась, Прохладные солнечные комнаты, в которых она играла со своими любовниками. Иногда это были сыновья и дочери благородных домов, а иногда просто искатели приключений с городских площадей. Краткая тьма спустилась на ее сон, пока она не очнулась вновь на своей любимой террасе, выше всех, кроме одной башен дворца. Солнце ослепительно светило на город, и она чувствовала благодарное изумление. Все это принадлежало ей. Творец, великий город, громада фараона за стенами города. Все это принадлежало ей. Всем она могла распоряжаться. Она почувствовала восторг, от которого у нее закружилась голова. Она стала такой легкой от радости, что не удивилась, простирая руки, что рукава ее платья превратились в крылья бабочки. Она поднялась, взлетев над всем. Движения ее были быстры, как мысль, нечеловечески грациозны. Дворец под ней стремительно уменьшался, и солнце становилось все жарче. Но она рвалась вперед и вверх, быстрее и быстрее, пока крылья ее не занялись огнем. И она сама превратилась в комету с огненным хвостом. Слишком поздно ее охватило беспокойство. Она обнаружила, что пролетело мимо солнца что его оживительное тепло более не достигает ее. Фараон превратился в песчинку, затерянную в пустыне. Она посмотрела вверх. Над нею было нечто вроде блестящего черного потолка, гладкий купол, у которого не было ни начала, ни конца. Она постаралась замедлить свой полет, чтобы ее тело не разбилось об этот сияющий черный барьер, но не смогла замедлить движение. Она продолжала подниматься вверх. Наконец, крохотное круглое отверстие появилось в гладкой до сих пор поверхности. Тут до нее дошла страшная правда. Она увидела, что фараон и все на нем существовали в чудовищном стеклянном кувшине. И она сама вот-вот пролетит в его горлышко. Закрыто ли оно какой-нибудь пробкой? Она безболезненно скользнула по гладким стенам. Все выше и выше. И замедлила ход. Когда горлышко сузилось, и ее тело все теснее прижималось к стеклу. Наконец она застряла, потянув руки вверх, бешено работая ногами. Она старалась протиснуться выше, царапая стекло. Крылья ее рвались, и от этого ей теперь стало больно. Страшно больно. Но она не обращала внимания на боль и продолжала сражаться за свое освобождение. Она подвинулась на волосок, потом еще чуть-чуть. У нее возникло страшное чувство, что туннель собирается сомкнуться и выдавить из нее жизнь. Она сделала последнее судорожное усилие, от которого чуть не порвались мышцы, и она вылезла на край горлышка кувшин, где она прижалась к краю и выглянула наружу на звездные пустыни. Ее крылья превратились в кровавые ошметки боли, а звезды были холодными огнями, без тепла и смысла, В невозможной дали. Она была перепугана, но страх ее был страшно полон восторга. И в тот момент ей не хотелось просыпаться. Остальную часть ночи Руис сидел неподвижно, погруженный в свои мысли, только частью сознания следя за тихим лесом. Он почти не видел надежды на их спасение. Вот разве что та автострада, до которой они собирались добраться с утра, оказалась бы, оживленной, да еще по ней ездили бы существа необыкновенной доверчивости и наивности. Потому что кто еще остановился бы помочь им? Когда появится кориана, она, несомненно, привезет с собой механические искатели-вынюхиватели или каких-нибудь животных-следопытов. Это были стандартные средства, которые применяли все преуспевающие работорговцы. В зависимости от эффективности поисковых устройств Корианы, она поймает их завтра днем или на следующее утро, если Руис не сможет найти эффективного способа для них убраться из этого района. Руис посмотрел наверх, сквозь кроны деревьев, увидел яркие звезды, сияние орбитальных платформ шардов. Если бы прошел дождь, как это раньше обещала погода, то поисковые устройства замедлили бы свою работу. Он беспокоился об этом, но никак не мог найти зацепку для решения на гладкой поверхности этой проблемы. Он мог попробовать сделать засаду. У него было осколочное ружье. Но у корианы, мне сомнения, будет оружие и потяжелее. Если ее макросарский воин оправился и будет вместе с корианой, то встреча с работорговкой будет безнадежной, даже если она будет настолько глупа что затеет с ним ближний бой. Нет, все зависело от того, найдут ли они быстрый транспорт. То есть, все зависело от того, насколько им повезет. Эта печальная реальность заставила его от бессилия скрипеть зубами. Ему всегда везло, но он всегда был настолько осторожен, чтобы не верить в везение. Никогда не надо нуждаться в удаче. Это и был секрет удачливости. Теперь удача была ему нужна. Когда серый свет зари стал просачиваться сквозь ветви деревьев, несколько крупных капель дождя упали сквозь крон, разбиваясь о лесную подстилку. Потом они остановились.